Российский Союз Советских Республик Слово Народного Комиссара по морским и военным делам товарища Троцкого Товарищи Старая Царская Россия была скована воедино железным обручем насилия и произвола Во время последней мировой жестокой войны этот обруч ломился и распался. И вместе с тем распалась на части старая царская Россия. И многим казалось, что больше не собраться народом России воедино никогда. Но вот на наших глазах совершается великое историческое чудо. Советская власть объединяется Народы старой царской России воедино. Советские войска освободили Харьков и Киев. И что же? Народ украинский, хочет ли он жить особой жизнью от остальной советской России? Нет, он хочет дружного братского союза. И неразрывной связи красные полки освободили ригу и вильно и что же народ латышской народ литовской народ белорусской стремятся нет не от нас каменной стеной нет они хотят братского чесного союза и то же самое Сибирью со всеми ныне еще разрозненными частями старой царской империи. Это значит, что в сердцах трудовых народов живет непреодолимое стремление свободной жизни, без вражды, борьбы и свары одной нации с другой нации. И ныне трудящиеся люди, получившие припосредствии советской власти свои руки в управление государством, они строят новую советскую федерацию. Это новая Советская Россия протягивает свои руки рождающейся Германии и будет во всем мире единая Советская